Глава 16. На минуту я выскочил от Ника за покупками. Разносчики газет продавали специальный выпуск. Ничего не понимая, я читал заголовки на первой странице. Чтобы убить брата, черный пересечет и экватор. Любовница жертвы обвиняет. Полиция разыскивает Дэна.